Глава девятая. «Сука, Верка!» — воскликнула Фаина Георгиевна и попыталась вырвать свои волосы из рук Морецкой. Ее всегда аккуратный пучок теперь разметался и сейчас напоминал какой-то снулый рыбий хвост в период нереста. Когда же ее попытка не увенчалась успехом, Раневска изловчилась и пнула Морецкую ногой. Причем неудачно так пнула. Мало того, что не попала, так вдобавок еще и ее волочный тапок, в которых она так любила ходить по коммуналке, слишком широкий и расхлябанный моментально слетел и запульнулся куда-то аж под стол. Фаина Георгиевна осталась, и золушка, в одном башмачке. Правда, не хрустальном, а войлочном, расхлябанном, но тем не менее. — Ах ты ж, зараза! — прошипела Морецкая, продолжая таскать Фаину Георгиевну за волосы. — Дамы! — укоризненно сказал я, попытавшись привлечь внимание. Но мой миротворческий пассаж остался без ответа. Обе великие актрисы были заняты исключительно друг другом и на посторонние помещи внимания обращать не желали. «Товарищи!» Предпринял вторую, более официальную попытку пацифизма я. Опять на реакции. «Да что же это такое?» Пробормотал я, изумленно наблюдая, как Морецкая извернулась и хотела, видимо, то ли выдрать Раневской клок волос, то ли еще что совершить нелицеприятное. При этом поскользнулась, и волосы Файны Георгиевны она машинально выпустила. Раневская, почувствовала себя на свободе, схватила табуретку и принялась отбиваться ею словно рогатиной. И как-то она замахнулась, что Морецкой пришлось резко отклониться. И Сделала она это слишком неловко и запнулась оставленный белый таз с замоченным там бельем, и с размаху уселась прямо туда, подняв вокруг целую тучу маленьких радужных брызг. Ай! взвизгнула Вера Петровна, неуклюже барахтаясь в тщетной попытке выбраться из таза, где она явно застряла. Ты смотри, наконец и Верка нашла свое место! Ликующе изрекла Раневская, отбросив табуретку. Затем она насмешливо ткнула пальцем в особо большой мыльный пузырь и гордо и величественно ушагала прочь из кухни, чеканя шаг в одном тапке и держа спину ровно-ровно. «Давайте помогу!» – протянул руку я. Морецкая царственным жестом ухватилась за мою руку, и я выдернул актрису из таза. При этом остатки воды выплеснулись опять на пол. Морецкая воду проигнорировала, таз проигнорировала, отдернула мокрую юбку и только затем изволила посмотреть на меня. — Мне нужно переодеться, — сообщила она строгим, хорошо поставленным голосом. Спасибо она мне не сказала. Я восхитился от такой наглости, но поучать не стал. Все же женщина уже не первой молодости. Может быть, это у нее такая реакция на стресс? Поэтому просто сказал. — Давайте пройдем ко мне в комнату. Что-нибудь посмотрим. Морецкая величественно кивнула и вопрошающе посмотрела на меня, чуть изогнув одну бровь. Я двинул вперед, показывая дорогу. Понимал, что ей не хотелось идти первой, чтобы я видел ее мокрую и грязную задницу. Прошу! Я открыл дверь в комнату. Мрецкая вошла и первым делом устремилась за ширму, где обычно ночевала Дуся. Мне нужна юбка, сообщила она оттуда. Вряд ли, чулки, я здесь раздобуду. Одну минуту, сказал я и повесил на ширму чистое полотняное полотенце. Вы пока можете вытираться, а я к соседке схожу, спрошу у нее юбку. Если не будет, то придется вам надевать мои брюки. Из-за ширмы демонстративные и негодующе фыркнули. А я вышел в коридор и постучал к Белли. Тишина. Я опять постучал. Ответа не было. Я взглянул на часы и понял, что она в это время как раз в ресторане играет. Соваться к музе было глупо. С ее 42-м или каким-то размером она разве что кольке могла свою одежду предложить. Но идти в мокрой одежде по Москве в апреле не самая лучшая идея. Тем более поздним вечером. Что-то надо было срочно придумать. Я вздохнул. Ну что ж, это судьба. И я постучал к Фаине Георгиевне. Да-да. С ее фирменным прононсом величественно раздалось из-за двери. Я открыл дверь и заглянул в комнату. Там, в кресле, словно императрица, поседала Фаина Георгиевна. Она уже немного привела себя в порядок, и о недавней стычке свидетельствовал лишь слишком яркий румянец на ее щеках. В комнате сильно пахло валерьяновыми каплями. — Фаина Георгиевна, — осторожно сказал я, подбирая слова, — Белла дома нету, она в ресторане. Из женщин в квартире только вы. — И что? — Вере Петровне нужна юбка. Не пойдет же она в мокрой по улице. — Пусть идет. мне какое дело? — возмутилась Фаина Георгиевна. — И вообще, муля, ты на чьей стороне должен быть? — Ага, пошли манипуляции. Я ответил. — Я на собственной стороне, Фаина георгина Но бросать человека в беде я не привык. Если вам жалко дать юбку, я дам свои брюки. Ничего не поделаешь. Хотя, боюсь, она в них не влезет. Потому и пришел к вам». «С такой-то жопой. Ха. Ну да», — хохотнула Раневская. Сравнение ей явно понравилось. «Так что с юбкой?» — вернул диалог в конструктивное русло я. «А я, пожалуй, сама отнесу ей юбку, муля». Вдруг лучезарно улыбнулась Ваина Георгиевна. «А то и не хватало еще, чтобы мою юбку и из мужчина нес». «Из ей вроде как не надо». Задумчиво сказал я. Данный вопрос меня решать не уполномочивали, поэтому я не знал. Ха, «Я лучше знаю, что надо или не надо», — хохотнула злая фуфа и полезла в шкаф. Она немного там порылась и вытащила чулки и какую-то немыслимую юбку, явно цыганскую или что-то типа этого. Юбка была из ткани, похожей на парчу, сильно пестрая, цветастая. Подол по низу был неровный, и кроме бахромы и рюш унизан маленькими синими колокольчиками, которые при любом движении пронзительно звенели. «О, Верки такая в самый раз будет!» с довольным видом хмыкнула Фаина Георгиевна. «Она же любит, чтобы все мужики вслед оборачивались!» Я еле удержался, чтобы не хрюкнуть. Но удержался. В таких случаях лучше хранить нейтралитет. «Пошли!» скомандовала мне злая Фуфа. «И нет, Фаина Георгиевна!» покачал головой я. Вы сейчас у меня в комнате опять драку устроите. Разнесете мне там все. А у меня хрусталь, между прочим. Семейный сервис. Давайте сюда одежду, я сам отнесу. Я обещаю, что драки не будет, величественно изрекла актриса и заявила. Ну пошли же, муля. Ставить под сомнение слова этой женщины было неэтично. Хотя я даже не сомневался, что Морецкая при Ведераневской желает взять реванш. И тогда хана и посуде, и остальному. И мы пошли. Когда я открыл дверь в комнату, из-за ширмы раздалось недовольное. «Что-то вы не торопитесь, молодой человек. А ты радуйся, что тебя вообще сюда пустили переодеться!» Не выдержала злая фуфа. «А она что здесь делает?» Морецкая так возмутилась, что даже выглянула из-за ширмы. «Юбку тебе принесла!» Язвительно изрекла Раневская, причем голос у нее был настолько переполнен ядом, что аж сочился, словно береза по весне. — Жалко стало, что с голой жопой по улицам пойдешь прохожих пугать. — Завидно? — парировала та. — У самой жопы как гриб сушеный, так что завидуй. Раневская набрала воздух, чтобы достойно ответить, но я не дал. — Так, дамы, брэк! — воскликнул я и добавил, обращаясь к злой Фуфе. — Фаина Георгиевна, вы сами юбку на ширму повесите или мне это сделать? И вы обещали посуду у меня не бить, а не то на жалуюсь. Раневская фыркнула и прямо от порога зашвырнула юбку на ширму. Поверх нее отправились чулки и еще какие-то ленточки. Подвязки, что ли? Рассматривать эти женские нюансы было неудобно, и отвернулся. Здесь следует отметить, что швырялась с чулками и прочим барахлом злая фуфа довольно метко. Очевидно, имеет опыт. Морецкая схватила чулки с подвязками и активно зашуршала, переодеваясь. Раневская стояла и наблюдала. На лице ее играла предвкушающая триумфальная улыбка. Длинный нос аж заострился в сторону ширмы. И сразу на ум приходила пословица про Варвару, которую данную часть тела оторвали. Наконец, видимо, с подвязками было покончено и дошла очередь до юбки. Морецкая цапнула юбку за ширму. Раневская аж подалась в ту сторону. Она чуть и не приплясывала от нетерпения. Из-за ширмы раздался сдавленный возглас, но такой тихий, что было непонятно, был ли он или это послышалось. Мы с Раневской переглянулись. Я пожал плечами. Она насмешливо улыбнулась. «Значит, не послышалась». И вот ширма отъехала чуть в сторону и оттуда вышла, точнее, продефилировала Морецкая. В этой цыганской юбке с нелепыми рюшами и жуткой бахромой она вышагивала, словно королева в самом изысканном королевском наряде. Дрянные бубенцы в разнобой позвякивали в такт ее шагам, а она, словно получала удовольствие от всего этого безобразия, и лучезарно улыбалась. Посмотрев на меня, она сказала обволакивающим нежным голосом. «Спасибо большое, молодой человек. Вы меня буквально спасли». При этом она так ослепительно улыбнулась, что я чуть машинально не зажмурился. «Хотите чаю?» – спросил я ее, а потом посмотрел на стоящую входа Раневскую. «Ой, нет, спасибо, уже поздно», – проворковала Вера Петровна. «Вы проводите меня? Темнеет?» «Конечно», – пробормотал я. «А я вот от чая не откажусь». — Величественно уронила согласие Фаина Георгиевна. — Только не крепкий, пожалуйста. Я на ночь крепкий пить не могу. Сплю потом плохо. — В вашем возрасте, Фаина Георгиевна, на ночь только кефир уже пора пить. И таблетки. — Медово улыбнулась Морецкая, перейдя на вы. — Я младше вас, дорогая Вера Петровна, на целых пять лет. — Замироточила в ответ Раневская. — Так что ваши советы обязательно учту, когда достаточно постарею для этого и достигну вашего возраста. Лицо Морецкой вытянулось, улыбка с него словно сбежала, и она зло прошипела. «Врешь, не на пять!» «Вера Петровна, я опять в лесу прекратил намечающуюся ссору. А давайте вы тоже попьете чаю, а я вас потом сразу же провожу. Сами подумайте, вы промокли, замерзли, переволновались. Горячий чай обязательно нужно выпить, хотя бы как лекарство, чтобы не заболеть». К моему удивлению, Морецкая спорить не стала. Просто кивнула и уселась за стол, позвякивая бубенцами. Раневская усмехнулась и села напротив с триумфальным видом. Повисло напряженное молчание. Да, мы с сделанным интересом рассматривали обстановку в моей комнате, старательно избегая взглядов друг друга. Я раскочегарил примус, поставил чайник. Хорошо, что в нем была вода. Дуся прекрасно знает, что по утрам я как сонная муха. И иногда, если не выспался, то могу вообще не пойти за водой и потом не попить чаю или кофе. Поэтому она всегда мне готовит с вечера чайник с водой. И это было хорошо, а то я подозревал, что уйду сейчас на кухню, а дамы тем временем поубивают друг друга. Пожалуйста, я поставил перед женщинами две чашки с чаем и спросил: Дуся напекла пышек, будете? Пышки вкусные, сахарные. От пышек жопа растет, категорично сказала Раневская. А я вот буду, тотчас же сказала Марецкая веселым голосом. Мне бояться нечего. Злая фуфа вспыхнула. А я опять влез в разгорающуюся ссору. Фаина Георгиевна, это постные пышки. Они совершенно до фигуры безвредны. Я ведь активно худею, так что их можно спокойно есть. Дуси мне специально такие печет. Хотя бы одну, попробуйте. Раневская обрадованно схватила пышку и с удовольствием начала лакомиться. С другой стороны стала сидела Морецкая, которая тоже ела пышку. Я посмотрел на них и остался доволен. Мой расчет был предельно прост. По пирамиде Маслоу еда – это первичная базовая потребность человека. Вот они сейчас наедятся и подобреют, а уж тогда я смогу выудить у них причину конфликта без ущерба для моего хрусталя. Когда дамы насытились, да я и сам перехватил неплохо, и разомлели от вкусной еды, я начал разборку. Причина конфликта оказалась да нельзя тривиальной. Перескажу своими словами, потому что в процессе выяснения подробностей мы с дамами чуть не вернулись на этап выяснения отношений до падения в тазик. В общем, Завадский ставил новую пьесу. Что-то по-горькому. А так как он был своеобразным человеком и не принимал отказов, то уход Файны Георгиевны к Глориозову с последующим отказом ему лично уязвил великого режиссера в самое творческое сердце. И Завадский затаил обиду и разработал план «Мести». Он не мытьем, так катаньем, как говорится, но все-таки убедил Фаину Георгиевну уйти к нему и играть главную роль. Расхвалил, возвеличил. Злая Фуфа решила, что все уже позади. Бросила Глариозова и упорхнула к Завадскому. А тот дал ей немного порепетировать, привыкнуть к роли, почувствовать свою значимость. А потом внезапно отдал роль Морецкой. И Фаина Георгиевна осталась с носом. Она затаила обиду и даже написала Завадскому гневное обличающее письмо. А тот демонстративно на ее глазах сделал из него веер и затем ехидно обмахивался на репетициях, глядя, как Морецкая играет главную роль, обещанную Фаине Георгиевне. Стерпеть такого злая фуфа уже не смогла. И отомстила. В общем, в день премьеры Вера Петровна Морецкая в ярко-алом платье вышла на сцену декламировать свой монолог и обмерла. Все пять передних рядов, где сидели зрители, были ярко-красного цвета точно такого же, как и ее платье. Морецкая обмерла и присмотрелась. Все зрители на этих рядах были одеты в костюмы и платья, пошитые из точно такой же ткани, что у нее наряд. Потом оказалось, что Фаина Георгиевна, оскорбленная таким отношением, узнала, в каком платье будет выступать Морецкая, отправилась к той портнихе, которая обшивала артистов, и выкупила у нее остатки тканей. Затем она выкупила и все билеты на первые пять рядов. И с этой тканью, и с билетами она отправилась в детский дом и презентовала воспитанникам с условием, что одежда на детях должна быть вот из этой ткани. Мол, такая задумка режиссера, новаторство. Заведующий был счастлив. Такая экономия для госучреждения, плюс дети приобщаться к прекрасному за бесплатно и получат обновку, да еще, считай, примут участие в перформансе. Дело было сделано. И весь остальной зал, вместо того, чтобы трепетать в самых драматических моментах от монолога главной героини и рыдать в нужных местах, вместо этого только посмеивался. Спектакль был практически сорван. А тут еще злая фуфа после антракта чуть опоздала на свое место, вернулась почти перед третьим звонком. Зрители увидели ее и бросились просить автографы. И она стояла в проходе и очень неторопливо, медленно подписывала всем желающим автографы. Еще и спрашивала имя и фамилию, уточняла. Толпа бурлила вокруг нее, ожидая своей очереди, а она не спешила. Артистам же пришлось дожидаться почти полчаса, пока вакханалия будет закончена и можно будет начать второй акт. Завадский считал, что спектакль сорван. Он был в ярости. После премьеры за кулисами он высказал Раневской все, а та, соответственно, не осталась в стороне и сказала, что если бы он брал на главной роли, никого попало а нормальных артисток, то никто бы спектакль никогда бы не сорвал. Морецкой доброхоты сразу же передали, а та побежала к ней в коммуналку разбираться. Слово за слово и завязалась потасовка, на которую я и попал. «Дамы», — торжественно сказал я после этого рассказа, «уважаемые Фаина георгиевны и Вера Петровна, за это надо выпить». Не дав им опомниться, я жестом фокусника достал из серванта бутылку портвейна и разлил всем в хрустальные бокалы. «Предлагаю тост. За прекрасных дам!» Раневская и Морецкая немного поломались, но потом таки выпили. Сказывался стресс, который перенесли обе. Нужно было расслабиться. Я торопливо налил еще. «Между первой и второй перерывчик небольшой!» Авторитетно заявил я. «А после третьего тоста я вам кое-что расскажу!» Разлил по третий. Опять выпили. Рассказывай, Муля!» — хихикнула Морецкая. И тут в дверь позвонили. «Дамы, я на секунду, только открою. А то в квартире больше никого нету. Я сейчас вернусь». И я торопливо выскочил в коридор, мечтая, чтобы они не убили друг друга. Открыл дверь. Это был почтальон, который принес Лили телеграмму. Я быстро расписался, забрал телеграмму и заторопился обратно. Увиденное в комнате изумило меня. Там, обнявшись, словно закадычные подруги, сидели Раневская и Морецкая и пели печальный романс.